Нельзя полюбить человека, который сидит на корточках. Надо встать. Анастасия из Калининграда, двадцать восемь лет, разведена, есть трехлетний сын Александр. Она относится к разряду успешных женщин. Успешная, конечно, образование высшее, ребенок есть, слава тебе, Господи, мужа уже прогнала, который и мужем-то, наверное, не был. И когда Анастасия была у меня на последних семинарах, то все время улыбалась. В общем, она довольна жизнью. Вот о чем мы с ней поговорили. Да, я начала наконец улыбаться, подтвердила мое наблюдение, Настя. Начала читать ваши книги в августе две тысячи десятого года. В тот момент я находилась в очень сложной жизненной ситуации. Мы с вами хорошо пообщались, согласился я. Здесь группа однородная. Проблемы у всех примерно одинаковые, и поэтому, конечно, ты всем помогла именно своей упёртостью. Существуют женщины, которые куда ни посмотришь, в них не имеют нутра, а суть чистой маски. Достоин сожаления человек, который связывается с таким почти призрачным, неизбежно неудовлетворяющим существом. Но именно они могут сильнее всего возбудить желания мужчины. Он ищет их души и ищет без конца. Фридрих Ницше. В пятницу присутствовала на вашем семинаре Секс и любовь, напомнила Настя. Приходя на семинар, запоминаешь лишь то, что для тебя актуально в данный момент. Поэтому я запомнила следующее: Вы вызвали девушку, попросили её сесть на корточки, пока она сидела, прошли мимо неё. И суть этого вы как бы показывали, что пока ты сидишь и ковыряешься с партнёрами, которые ниже тебя по уровню, те, кого ты достоин, твои кипарисы проходят мимо. Они тебя не замечают, потому что ты находишься слишком низко. А ты в силу того, что сидишь на корточках, замечаешь только их попы. Но почему-то, несмотря на это как бы унижение из всего семинара, я вынесла именно эту ситуацию. Да, я проводил этот эксперимент, вспомнил я. Он получился очень наглядным. Я его, кстати, впервые провёл в Калининграде. А вы можете сейчас сесть на корточки, попросил я Настю. "От чего? Не буду", возмутилась она. "Ну и иди", прогнал я её. Я так рассуждал. А зачем мне надо проводить эти опыты, если на них не соглашаются другие? Весь смысл экспериментов теряется, если объяснить их истинный смысл. Правильно, да? Важное отступление о подчинении. В армии верно говорят: подчинённый должен думать, как лучше выполнить распоряжение командира, а не обсуждать это распоряжение. Вот представьте, я командир дивизии, веду бой на расстоянии. Линия фронта у меня где-то там далеко, километров за 30-40. Я отдаю распоряжение удерживать какой-то плацдарм и не присылаю помощи. Я могу объяснить свои планы, правильно? На вас наедут, вас поубивают, но вы отвлечёте на себя силы, а я в другом месте прорвусь. И мне нельзя объяснять свои действия подчиненным, правильно? Но в армии привыкают подчиняться. И здесь у меня на семинарах вы должны привыкать. Настя мне не подчинилась, но ну, я её и прогнал, и пригласил другую. А потом я сначала отгадал, а позже узнал, что с работы её уволили за неисполнительность. Вот так я оказался прав. Потом Настя прислала мне письмо. Теперь я объясню, почему так всё получилось. На последнем семинаре я описывала свой вчерашний день. Так вы требовали делать согласно своему сценарию. И тот день я провела только по сценарию, причём разыграла все акты и получила результаты. Правда, я была недовольна собой, потому что опоздала на семинар, так как неправильно записала адрес. Хотя вчера присутствовал на семинаре Артём, и я спокойно могла подойти к нему и узнать адрес, но я этого не сделала. и я поняла, что это моя мания величия снова здравствует. Далее в процессе стали разбирать конкретные ситуации, и одна из участниц семинара, Марина, предложила сесть поближе. Я кое-как пересела, а в голове мысли: что скажут люди? И снова здравствуй, моя мания величия. Понимаю, что не уходит она от меня. И тотчас принимаю решение, что больше на семинары Литвака не пойду. Неопытные девушки обольщают себя мыслью, что в их силах сделать счастливым мужчину. Позднее они учатся, что предполагать о человеке, будто ему достаточно девушки, чтобы стать счастливым, значит слишком низко ценить его. В числаве женщин требуют, чтобы мужчина был нечто большее, чем счастливый супруг. Фридрих Ницше. Я думала, зачем эти лишние движения? В общем, вот так я резко поменяла вектор своего направления, и, к сожалению, так в жизни всегда поступаю. Это типично для меня. Но моим друзьям, коллегам это не нравится. Но это были только мысли насте. Она продолжала ходить на семинары, пытаясь анализировать свои поступки, чтобы повторно не делать ошибок. И пока участники рассказывали свои истории, она находила общие моменты, эмоции и социальные поступки, пыталась разобраться в старых, давно решённых проблемах. По её собственным словам, она всё уже осознала, разложила по полочкам и поняла. И села на пол, хотя я её не просил. Было много других добровольцев, и она мне потом рассказывала: "Зачем я это сделала, не знаю". Но точно почувствовала, что пока я сидела и ковырялась в своих проблемах, сидя на полу, все мои проблемы как будто стояли у меня перед глазами. И когда на уровне моих глаз промелькнула очередная попа, я поняла, что начально поставленные цели не были достигнуты. В итоге ничего не получилось. Я строго отчитал Настю. Двойку поставлю, потому что надо уверенно смотреть на цель. Но у неё возник неожиданный вопрос. Почему, осознавая и зная всё это, я, когда попадаю в круг незнакомых мне людей либо в непривычную для меня обстановку, действую чётко по сценарию? Важное отступление. Нужно вырваться на новый уровень. Я ей объяснил это так. Понимаешь, Как правило, сценарий с течением жизни приобретает свою силу, и тогда ты вынужденно ходить по кругу, как пони в парке. Это из серий, как Черномырдин сказал: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Ибо вырваться на новый орвинь не такое простое дело. Тут играет большую роль наша память. А памяти доброй и недоброй Способность краткосрочной оперативной памяти ограничена. Если информация не повторяется часто, то она стирается из кратковременной памяти и человек ее забывает. Или она вытесняется новой информацией. Долгосрочная память устроена сложнее. Она почти не ограничена. Для того чтобы информация перешла из краткосрочной памяти в долговременную, нужны достаточно долгие повторения. Тогда эта информация не забывается. А люди приходят ко мне на семинары и думают, что как по волшебству они станут регулярно делать зарядку, упражнения для мышц лица, амортизацию и прочее. Я уверен, тот, кто так думает, его максимум на 2 недели хватит. Конденсатор разрядится. А потом что? Потом чуть проспал, чуть выпил и всё. Прежние привычки остались и ещё укрепились. Потом начинают рассуждать так: "Ну ничего, сегодня раз не сделаю, обошлось, два не сделаю", а потом уже забыла, что когда-то делала, и опять пошло по-старому. Это тяга сценарная лента, тяга к сценарию. Особенно когда появляется что-то новенькое, надо думать, а ещё мозги полностью не включены, и человек начинает опять по прежнему стереотипу себя вести. Меня беспокоят многие участники моих семинаров, которые на первых уроках испытывают душевный подъём, а некоторые дамы очаровываются ведущим, то есть мной, дают себе и мне зарок, что будут следовать моим правилам. А проходит время, и диву даёшься, как интересно у них работает память, и кратковременная, и долговременная. Непонятно. Говорят, забыли. И я говорю таким забывчивым: не обязательно к нам ездить. Читайте книги, слушайте семинары и пробуйте действовать по-новому. Честно, мне не нравится, когда мои клиенты, желая изменить судьбу, становятся в привычную колею. Но я понимаю, что память не даёт ничему пройти бесследно. И когда они опять влипают в старое, то быстро всё вспоминают и звонят мне с вопросом: "Что делать?" Иногда достаточно уже более сильных очков, чтобы исцелить влюблённого. А кто обладал бы достаточной силой воображения, чтобы представить себе лицо и фигуру возлюбленной на 20 лет старше, тот быть может, весьма спокойно провёл бы жизнь. Фридрих Ницше. Единственное, что я хочу добиться, чтобы люди искали ошибки в своих действиях, а не в действиях партнёра. и всегда повторяли для себя и для своих близких известную, но не востребованную фразу: "Любите меня теперь таким, какой я есть". А у Насти мне понравился очень интересный вопрос. Если я разыграла какой-то определённый сценарий, и всё в жизни у меня идёт по старой схеме, но в какой-то момент я осознала, что завтра развязка, но я понимаю, что это снова некий сценарий, можно что-то изменить или уже нет? Важный вывод. Количество всегда переходит в качество. Я ей ответил так: "Конечно, можно, но только не в этот раз, а в следующий". И не всё проиграно. Как только человек понял, что амортизация полезна, то потом она начинает работать правильно. Сначала ситуация возмущает человека, а потом, когда человек получил хоть какую-то пользу, то уже в следующий раз ему легче выходить. из подобных ситуаций. Но для этого время нужно. Количество всегда переходит в качество. Если вы сейчас всё-таки действуете не по выученному, а стараетесь по природе жить, то через какое-то время легче будет.